Глава 18. «Я сталкивался с ним в Атриате», — произнес я, настороженно глядя на мага. «Где? Как он туда попал с двенадцатым уровнем?» — возмутился Игнатус. «Надо же, а он способен на проявление эмоций». «Ну, у него была башня с наведенным порталом. Правда, ее уничтожили, и последний раз я слышал о Зракусе, что он блокирует выход из начальной зоны». Это достоверная информация? Да, только недельной давности, убедил я темного мага. Так что сейчас он может быть где угодно. Черный должен знать, что сейчас происходит в герцогстве, произнес Игнатус таким тоном, словно озвучил мои мысли. Он всегда интересовался запретным и экспериментировал. Не удивлюсь, если он во всем этом замешан. Повернувшись ко мне спиной, Тёмный двинулся прочь. Я же в этот момент стоял с растерянным видом. Это что сейчас было? Зачем маг задавал мне свои вопросы? Что хотел узнать? Хмыкнув, повернулся к продолжавшему шипеть еноту. — А ты молодец, Ильюша. Без тебя этот темный мог подойти бы незаметно. — Эх, слабоват я еще тягаться с такими сильными соперниками. Достал из сумки приобретенную вчера фляжку, сделал пару глотков. Сложил ладонь ковшиком, плеснул в нее и напоил енота. Затем выбрал дерево поудобнее и сел, прислонившись к стволу спиной. Что ж, раз все так плохо, придется применять знания, которые я хотел бы не использовать в первом даре. Будем бороться с врагом его же методами. Зря что ли, сын повелителя хаоса? Приняв решение, приступил к работе. «Я все же куплю тот самый эпический пояс, чего бы мне это ни стоило. А значит, следует поднапрячься. К тому же надо еще наведаться в город и там поискать свитки магии святой воды. Вдруг все же найдется заклинание, бьющее по площади». «Ирлиу!» – произнес питомец, которому надоело нарезать вокруг меня круги. «Все, идем, идем!» Я поднялся на ноги. Но учти, это надолго. В село вернулись на рассвете. Усталые, голодные, но весьма довольные своей добычей. Не заворачивая на постоялый двор, сразу направились на рынок. Прямиком калии, как единственному человеку, отнесшемуся ко мне достаточно приветливо. Елисей? Алхимик встретила меня удивительным шепотом. «Живой?» «А что, должен был умереть?» – удивился я. «Так ты едва ушел, в поселок явилось четверо чужаков. Ходили, спрашивали, не появлялся ли здесь пришлый маг-демоноборец. Ну, Дурин и сказал, мол, был, утром ушел в направлении Волчановки». Они еще удивлялись на весь рынок, как это им удалось с тобой разминуться. Хм, не встречал никого. Ответил, хотя сам уже догадывался, кто прикончил прислужников хаоса. Игнатус. В том, что это те самые разбойники, ждавшие нас с Сандером в гиблом лесу, я был уверен. Значит, меня ищут. Но зачем? Странно это. «Елисей, так ты, я вижу, не с пустыми руками?» «Верно, подметила», — согласился я. «Вот, держи. В этот раз совсем свежий сбор. Ночь не спал, пока собирал». «А ну, спрячь быстро!» — шикнула на меня женщина, едва я достал первую связку травы. «Пошли внутрь, там посмотрю». «Хм, ну хорошо», — согласился я и проследовал внутрь лавки. Здесь было светло, как огнем Под потолком висели два магических светильника. «Сюда выкладывай!» Алия указала на небольшой столик. Я тут же выложил семь пучков травы. Три болотного кисти цвета и четыре ночной кровинницы. «Ты где это добыл?» По горящим глазам алхимика я понял, что принес что-то особо ценное. 7 часов пути отсюда, вдоль реки!» Там небольшое болото есть. Вот на его окраине и отыскал. И тебя не забрали у мертвия? Это же мертвое болото. Там и знаки предупреждающие имеются. Даже Игнатус не ходит туда. Хорошо, что его нет сегодня на рынке. Иначе бы уже весь товар перехватил. За каждый пучок по два золотых даю и один сверху. Сообщила Алия и быстро переложила все семь связок себе в неприметный ящик. «Может, у тебя еще что-то имеется?» «Да, вот, подумывал тому попутному продать, но после твоих слов передумал. Я жестом базарного фокусника вытащил из-под пространственного кармана сердце матерого водянника. Тварь, с которой мне пришлось схлестнуться под утро, была 12 уровня и являлась боссом. Пришлось слить на нее всю манну и даже потратить два зелья». «Хм...» «Дорогой и ценный ингредиент, но нормальную цену за него тебе никто не даст. Я могу купить, но больше семи золотых не дам. Разве что товаром рассчитаюсь. Тогда на 10 согласна». «А что за товар ты можешь предложить, кроме уже показанного?» – спросил я. «Меня интересуют зелья, дающие постоянный прирост к характеристикам». «Нет, такого у меня нет». Есть те, что временно повышают до пяти единиц и действуют около 40 минут. Стоит по 5 золотых. А те, что ты спрашивал, разве что в столице герцогства добыть можно, в чем я сильно сомневаюсь». «Ладно, с тебя 7 золотых и на три монеты зелий эпического ранга на ману». «Они по золотому стоят», — уточнила Алия. Устроить такая цена?» «Да». Согласился я, про себя прикинув, что мне бы следовало запастись именно подобными зельями. И еще у меня есть вопрос. Этот ваш дурень, если он вдруг пропадет, селяне сильно расстроятся? «Хм, ты что, собрался его убить?» — шепотом спросила женщина. По ее глазам я уже понял, что лично она будет только рада, если полугнома прикончат. Он навел на меня убийц, слуг нашего общего врага, и сделал это из-за жадности и мелочной мести, потому что я продал хвост мглистого вожака тебе. Что ж, надеюсь, вы не разнесете половину рынка. И учти, на помощь Дурину встанут многие. Спасибо за советы. Я улыбнулся и почесал за ухом Ильюшу, который прошел внутрь лавки вслед за мной и теперь громко фыркал из-за обилия резких ароматов. «Постараюсь без вреда для окружающих. Да, у тебя имеются ритуальные свечи и пыльца для начертания». «Хм, неужели Дима наборит что-то смыслит в ритуальной магии?» «Большой рисунок планируешь начертить? И с какими целями?» Поинтересовалась Алия. Нужно поймать одного нехорошего мага, продавшего свою душу демонам. Не стал я скрывать своих планов. Рисунок большой, да. Получив 12 золотых, 3 эпических зелья на плюс 500 мане, десяток тонких восковых свечей и почти невесомый мешочек с пыльцой, я покинул алхимическую лавку. Теперь можно заглянуть к кожевеннику. «Зачем пожаловал?» Грубо встретил меня полугном. За поясом, который мы обсуждали, ответил я, тоже опустив приветствие. 20 золотых!» – заявил Дурин. Наивный, он еще не понял, с кем связался. «Покажи!» – потребовал я. «Ты тоже достань золото!» Мое поведение сильно удивило торговца. Но когда я выложил на прилавок два десятка монет, в глазах кожевенника вспыхнули алчные огоньки. «Все, он мой!» «Сейчас принесу!» – стараясь выдержать презрительный тон, сказал смесок и исчез в глубине лавки. Енот, ткнувший мне в бедро носом, издал звук, похожий на глухой рык. «Мол, если что, я готов рвать и кусать!» Улыбнувшись, погладил зверя по голове. За прошедшие сутки Илюша не раз доказывал, что он весьма полезный зверь. Дурина не было около двух минут, и вернулся он с черным, широким в ладонь поясом, на котором было множество кармашков и креплений. Положив изделие на прилавок, торговец проворчал. Вот, плюс три к интеллекту и два к духу. Можно закрепить 10 флаконов с зельями и дает плюс тысячу к переносимому весу. Тот пояс, о котором я говорил, вчера купили. Хм, этот тоже неплохо. «Беру!» — ответил я, забирая покупку с прилавка. «Надо же! А ведь предмет экипировки действительно стоит дороже! 15 золотых точно! Только это ничего не меняет, а потому, едва новая вещь отправилась в мой подпространственный карман, я поднял руку и произнес... «Прокол! Прокол! Прокол!» Смеса упал после шестого заклинания, так и не успев не закричать, не нанести хотя бы один ответный удар. Обогнув прилавок, еще двумя заклинаниями окончательно добил полугнома. Вот такая она, плата за корысть и зависть. Теперь Дурин возродится где-то далеко отсюда и будет долго и громко ругаться. Я осмотрелся по сторонам. Никто не спешит на помощь к убитому жителю села? Нет, и это хорошо, не хотелось бы устраивать тут бойню. Вышел наружу и, забрав свое золото с прилавка, оно еще пригодится мне, жестом велел питомцу идти за мной, а сам вновь направился к лавке Алии. Прикуплю еще парочку зелий, а потом пойду к старости. Для осуществления плана мне требовалось массовое атакующее заклинание, и такое как раз имелось у главы села. Спустя час я, в очередной раз закупившись продуктами в таверне, шагнул по тракту. В активе, помимо эпического пояса, шести эпических зелий на ману и двух золотых монет, имелось новое изученное заклинание. Получено заклинание. Крупный град, второй ранг. Активация. 90 единиц маны. Слово-активатор. Град. Дальность. 5 метров умножить очки ловкости. Площадь накрытия. 9 метров. Процесс. Маг создает над выбранным визуально местом стихийную аномалию, из которой по площади бьют крупные градины. Наносимый урон. 600 единиц. Получалось, что я одним ударом мог нанести урон, превышающий 2000 единиц. Маловато для такого мага, как Зракус. Но у меня имелся план, по которому, может, вообще не придется использовать атакующие плетения. Волчановка встретила меня вечерней суетой. Жители загоняли во дворы домашних животных, птицу. Кто-то возвращался с полей. Складывалось впечатление, что деревня настоящая, из обычного мира. Глядя на все это, мне почему-то вспомнился родной замок. В гостевом доме хозяйничала неизвестная мне женщина. На вопрос «А где же Ерга?» Новая хозяйка рассказала, что старушку четыре дня назад убили пришлые, и с тех пор та не появлялась. «Наверное, ушла окончательной смертью», — грустно произнесла уже немолодая жительница Волчановки. «Нет, просто ее перенесло из герцогства очень далеко отсюда», — ответил я, успокаивая женщину. «А сколько было убийц, известно?» «Да их человек восемь было». Вели себя очень шумно и нагло. Пока наши сельские мужики собрались, так те уже и ушли. А бабу Ергу мы позже обнаружили. Эти изверги ее к стене дома приколотили гвоздями. От услышанного я еле сдержался, чтобы не зарычать от ярости. Бедная старушка. Она ведь пострадала только из-за меня. Что ж. Значит, где-то в окрестностях бродят еще четверо убийц, и нужен им только я. Ничего, подождите немного. Сначала ваш наниматель, а потом все остальные. С трудом угомонив Ильюшу, я позволил себе как следует выспаться, потратив на это не менее 9 часов. Спал бы и дольше, но мой питомец соизволил проснуться перед рассветом и решил навести порядок в гостевом доме. Как итог, мне пришлось доплатить новой хозяйке за разбитую посуду и испорченную скатерть. Похоже, единственным, кто получил от раннего пробуждения удовольствие, был сам виновник утреннего шума. В общем, село мы покинули рано, под крики петухов, мычание, блеяние рогатого скота и беззлобную ругань местных жителей на домашнюю живность. Ильюша, хоть и шебутной зверь, но от всего этого Ура жаждал убраться как можно скорее. Сам он предпочитал издавать шум не глоткой, а предметами, попавшимися под руку. Идти по уже знакомой дороге всегда спокойнее, к тому же днем. Правда, по пути нам не встретилось ни одного путника. Вообще, за последние семь дней я не встретил ни одного игрока. Видимо, они укрылись за городскими стенами или погибли и перенеслись в другие локации. Все же, несмотря на сильнейшую боль, коренные жители первого дара испытывают нечто большее, теряют эмоции прошлого. Память остается, но уже не приносит радости. «Ну что, Ильюша, вот мы и добрались до места, где придется немного задержаться», — произнес я, хотя сам не был уверен в своих словах. Возможно, жители молодых бруник еще не столкнулись с демонами и не знают, что происходит в столице и других местах, на которые было нападение. Подвох я почувствовал, когда не увидел над селом ни одного столба дыма и не услышал домашних животных. Да вообще никаких звуков. Но не может быть такого, чтобы в одночасье все хозяйки затушили очаги, кузнец свой горн, а весь, абсолютно весь скот угнали на дальние пастбища. Илюша стал сильно беспокоиться, когда мы зашли на окраину села. Ну а я? Мне уже все стало ясно. Живых в этом селе больше не было. И вряд ли те, кого здесь растерзали демоны, воскреснут в другой локации. Твари хаоса имели одну очень опасную способность. Они могли забирать души. Откуда-то из центра поселка внезапно взметнулось пламя. Не раздумывая, я двинулся туда. «Если кто-то и развел на центральной площади костер, то, скорее всего, погребальный. А значит, это союзник. Демоны никогда не станут сжигать тела, скорее уж сожрут их». «Ирлиу!» <тружился енот> — встревожился енот, следуя за мной. «Мол, куда ты идешь? Там опасно!» «Не суетись, Ильюша, все под контролем». Попытался успокоить зверя. «Здесь уже нечего бояться». Как я и предполагал, На площади полыхал погребальный костер, а точнее целых два. Прямо как несколько дней назад за стеной обители. Только тел здесь было раз в десять больше. А еще тут имелись живые люди, человек пятнадцать. И один из них был мне хорошо знаком. «Где тебя носит Елисей?» Первым заговорил дед, заметив меня издали. «И что это за зверь?» Что получше питомца не мог подобрать? Выдал Енот, высказав свое мнение о мастере Саяне. Ты смотри, то знаться не желает, а то с предъявами странными, возмутился я. Делом я был занят полезным. А зверь мне по наследству достался, и он тоже полезный. Так что не обижай, Илюшу, лучше расскажи. Что за представление в Атриате устроил? Давай позже об этом поговорим, хорошо? Без посторонних ушей. Лучше ответь. Добрался до обители демоноборцев. Что они говорят? Нет больше ордена, нахмурился я. Я, судя по всему, последний остался. Кстати, как ты прошел через гибельный лес? У тебя же седьмой уровень. Хм, как увидел. Поинтересовался мастер Саян, проигнорировав мой вопрос. Неужели восприятие в дополнительную характеристику получил? Да, уже две единицы вложил. Это хорошо, значит, поможешь мне. А то взял я тут одного... <кхм> отступника. Вижу, что птица важная, много знает. Хотел сегодня допросить, а с тобой подручнее будет точно. Дед. «Ты взял черного магистра?» «Зракуса?» — воскликнул я. «Чур меня!» — возмутился дед. «Нет, какой-то игрок, маг двенадцатого уровня. У него метка имеется. Слуга ада. И поймал я его, когда этот тупырь совершал жертвоприношение». «Редкостная гнида, скажу я тебе». «Выбрал себе в жертву детишек, с которыми легко справиться!» От услышанного меня аж передернуло. «Жертвоприношение?» От этого слова мой отец обычно впадал в контролируемую ярость, а те, кто был причастен к мерзкому ритуалу, не доживали до следующего утра. Повелитель хаоса таких развоплощал. Навечно. «Да успокойся ты! Успел я детишек спасти!» Словно сквозь туман донесли слова Саяна, возвращая меня в реальность. Ишь глаза как сверкают, прямо как у отца по молодости. Дед! Глухо произнес я, зачем отец направил тебя сюда? Я же сказал, не сейчас. Закончим с сожением тел, проведем очистительный ритуал, и тогда поговорим. Тогда расскажи, почему так задержался в отряде. «Ведь ты должен был проследить за мной». «А я и хотел, да не срослось. Ты покинул город утром, а к обеду в окрестностях появились первые порталы, из которых наружу хлынули демоны. Стражники еле успели закрыть врата, чтобы отсечь угрозу. Кстати, жители Атриата безмерно благодарны тебе за создание источника со святой водой» лишь благодаря ему обошлось без больших жертв. Очистить требовалось аж три пентаграммы, начертанные в разных местах поселка, точно такие же, как в Дон- Джоне обители. Для местных уничтожить подобные проявления хаоса- настоящая мука. Для меня нынешнего 6-7 ударов магии святой воды. Так что через час я уже сидел с дедом за кухонным столом в одном из домов, надолго лишившихся хозяев. Нехитрая снеть, горячий травяной настой, обладающий редкими свойствами и хорошими вкусовыми качествами. Вот и весь наш ужин. «Дед, не томи, рассказывай!» Попросил я мастера-алхимика и по совместительству мага-крови. «Думаю, эту историю следует начать издалека». «Ты знаешь...» как твой отец стал повелителем хаоса».